То, что он неимоверно талантлив, мне стало ясно сразу, но я, как говорится, в упор не видел его в образе положительного героя. Первая наша встреча произошла, когда я снимал «Берегись автомобиля. Я приложил ему рой Димы Семицветова, человека, променявшего высшее образование, диплом, специальность на судьбу ловкача-продавца, диляги спекулянт. тогда этот персонаж олицетворял авторские антипатии. А сейчас Дима Семицветов не только типичен, он попросту герой нашего времени. Чеховский Лопахин доведенный до абсурда. Роль, честно говоря, была выписана нами с брагинским весьма однокрасочно и требовался актер, который не просто сыграет то, что сочинили авторы, но еще и станет донором То есть обогатит роль своей индивидуальностью, выдумкой, мастерством. Так произошло мое знакомство с замечательным артистом, с которым мы скоро подружились. Могу сказать, что мы симпатизировали друг другу последующие 20 лет, несмотря на то, что шероховатости разного рода, а это неизбежно, порой случались между нами. Пропущу работу над фильмом "Старые разбойники", где я снимал его в небольшой роли. Опять-таки, мерзавца Блотного, которому покровительствует какой-то высокий чин. Пожалуй, главным итогом этой работы для нас обоих было то, что добрые отношения, возникшие между нами на первой картине, окрепли и превратились в постоянные. Когда мы встречались, свидания всегда сопровождались шутками, незапными подковырками, подначками, легкими дерзостями, окрашенными в К моменту, когда начались съемки невероятных приключений итальянца в России, Андрей уже был первоклассным мастером, которому по плечу любая роль. Незадолго перед этим он сыграл обаятельного прохвоста в бриллиантовой руке Леонида Гайдая. И известность Миронова в народе стала очень велика. Помню, как мы с Андреем стояли в Звенигороде после обеденного перерыва под навесом какой-то столовой, накрапывал легкий дождичек и беседовали, пока наши итальянские партнеры еще заканчивали малоаппетитный, несмотря на усилия администрации съемочной группы, обед. После обеда мы должны были ехать на съемку взрыва бензоколонки. Андрей рассказывал мне о забавном случае, в котором высветилась невероятная любовь народа к Юрию Никулину. Рано утром в Сочи, вспоминал Миронов, проходила съемка одного из эпизодов Бриллиантовой руки, где были заняты и Никулин и Анатолий Попанов, и Андрей. Вдруг сквозь толпу зевак, собравшихся поглазеть на своих любимцев-артистов. Вось милицейское оцепление прямо к съемочной камере прорвался какой-то алкаш. Все это происходило в семь часов утра. Этот алкаш увидел своего кумира Юрия Никулина, и, отодвигая локтями Попанова и Миронова, подошел к Юрию Владимировичу и любовно глядя ему в глаза произнес "Здорово, разгильдяй". Честно говоря, слово было то более крепкое. Оно выражало, конечно, высшую степень обожания артист. Андрей сказал, что и он и Папанов ощутили легкие уколы зависти. Ведь этот самый Алкаш их как бы не заметил и не удостоил подобного внимания. Мы с Андреем похихикали над этой историей. А в это время звенигородский человек в тренировочном костюме, ехавший мимо нас на велосипеде, где на ручке позвякивал бидон либо для пива, либо для молока, неожиданно притормозил и уставился в упор на Миронова. Убедившись, что он не ошибся, этот человек с удовлетворением произнес вслух: "Вот так хрен к нам пожаловал". Можете поверить? А слово хрен я применяю здесь вынужденно, чтобы редактор не ругался. На самом деле выражение было более сочное. Всё это прозвучало как естественное продолжение случая, только что рассказанного мне Мироновым. Я расхохотался и сказал: "Ну, Андрей, теперь твоя популярность, пожалуй, сравнялась с Никулинским